Глава 22. Ворониха очень разозлилась. Начались обычные сентябрьские дни. Дети привыкали к школе, отвыкнув от нее за летние каникулы. Родители привыкали, что нужно было каждый день возить детей в школу, а потом забирать их домой, учить с ними уроки, разбираться с их проблемами. У бабушки и у Кати увеличилось количество посетителей. Лето горячая пора и пора отпусков, и поэтому обычно мы все откладываем свои проблемы и болячки на потом, Чтобы не тратить на это время, не прерывать отпуск. А вдруг за лето само рассосется. Чаще не рассасывалось Аня первая увидела Ярослава на перемене. Подошла сзади и легонечко толкнула его в спину так, что тот чуть не упал. За лето она еще больше выросла. Ярослав тоже вырос, но Аню не перегнал. — Аня, ты что спятила? Чего это ты дерешься? Сникерс не понравился? — Нет, наоборот, спасибо большое. Это я так просто толкнула, обрадовалась. — Ну ты радуйся как-то полегче, убить же можешь. — Подумаешь, неженка какой! — хмыкнула она. Обиделась и отвернулась. В общем, первая встреча была оскомканной. Потом оба два дня дулись, не подходили друг к другу. Потом Ярик не выдержал первым, после школы подошел к ней, взял молча ее портфель, и они пошли к машине ее отца. Торжествующая улыбка на лице показала, что Аня была очень этому рада. Она поняла уже, что нужно свои эмоции проявлять более сдержанно. Она и маме рассказала, как Ярослав на нее обиделся. «Ой, Анечка, мы, женщины, должны немного сдерживать свои чувства. Не совсем уж каменными быть, но и на шею не вешаться», — ответила Катя, вспомнив свое детство. «Может, и рано было объяснять это Ане, но не в восемнадцать же лет это рассказывать. Тогда уже поздно, может быть». В середине недели бабушка Света пошла в магазин купить свеженького хлеба. Как раз должны были подвести Она зашла в магазин. Там как раз стояла очередь за тёплыми буханками хлеба. Женщины в очереди что-то бурно обсуждали. Увидев ворониху, замолчали. А самая языкастая, Нюська, спросила с ехицей. «О, Светлана Акимовна появилась! Думали, ты уже и не выходишь из дома. Весной совсем плохая была». А тут на тебе, за хлебом прибежала. Рано меня хоронить. Я еще на твоих похоронах кути наемся, Нюська. На себя посмотри. Согнулась уже в три погибели. А все языком мелешь, как помелом. У тебя здоровье забыло попросить, — огрызнулась та. Потом помолчала и добавила, не выдержав. — Ты кого нам, Акимовна, присоветовала выбрать в председателе? Павлович хоть и воровал, но хоть немного на участок давал денег. «Сентябрь начался, а нынешний председатель никому не ни полена дров не привез. Малоимущим за год ни грамма никакой помощи. Ничем не занимается для нашего поселения. Завел любовницу и катает ее на глазах у всех». «А почему это я присоветовала? Я сказала, что лучше местного, и все. Выбирали вы». «Ага, мы. Мы, как ты. А ты ведь должна знать больше. Хвалилась, что честная, что выборы честные». Наверное, Гена заплатил тебе, чтобы ты за него топила. Ты рот закрой, Нюська, а то знаешь меня. Кто на меня брешет, на языке черри выскочит. Снимать специально не буду. Так, Таиса, дай две буханки хлеба, и я пойду. Без сдачи. Ворониха отдала деньги, забрала хлеб и сунула его в пакет. Она была очень сердитой. Казалось, даже видно, как из нее сыплются искры. Быстрым шагом она направилась в сторону правления а женщины в очереди наблюдали за этим из окна магазина. В правлении вместо прежней секретарши сидела новая, приезжая. — По какому вопросу? Председатель занят, не принимает, — выскочила она из-за стола и выставила вперед, как щит, свою ладошку. — Ну и стой так, посторожи нас, — ответила ворониха, щелкнув пальцами. Затем обошла эту украшенную куклу и без стука открыла дверь в кабинет. Гена стоял к ней спиной и что-то доставал из сейфа. Услышав стук дверей, он повернулся. — А, это вы, Светлана Акимовна? — Здравствуйте. Лиля вас пропустила? — Ах, да, вы же можете и без спроса. — Гена, это что ты такое творишь? — Что, думаешь, коль дала снадобье тебе, так ты всяких шалаф кривоногих будешь приходовать? Как дала, так и заберу. — Почему это к кривоногих? Гена был шокирован такими словами приветствия. Откуда я знаю, почему она кривоногая? Может, ее не пеленали правильно? Может, родилась такой? Ты не думаешь, что у тебя выборы будут скоро? Думаешь, тебя снова выберут? Где деньги на материальную помощь старикам? Где дрова? Я ведь знаю, на Лилечку все собираешься спустить. Жену побоку. И дочь побоку. У тебя новая полюбовница. А ты не подумал, что если напишут жалобу на тебя? так начальство сразу поймет, что ты все деньги себе забрал и потребуют поделиться. Да ведь большую часть придется им отдать. Что же ты, мерзавец, этак и делаешь? Люди тебя выбрали, тебе поверили, а ты... Светлана Акимовна, да я... Да знаю, кто ты, продолжать дальше не буду, мат не люблю. Во-первых, увольняй к лешему эту куклу накрашенную. Я ведь ее могу заставить умыться, тогда всю ее красоту увидишь. Во-вторых... Ни на кого больше не станет у тебя, кроме жены. По крайней мере, справедливо будет. Или бык-производитель какой нашелся. А сентябрь уже начался. Скоро холода начнутся, людям дрова завези. Кому так, кому за пятьдесят процентов. И остальное не забудь. Ты председатель или кто? Народ бунтует. Отродясь, говорят, такого председателя не было. Ты меня понял? Мама твоя хорошо умерла недавно. Такого позора не увидела при жизни а уж там, небось, ей отвечает за такого сыночку. После этих слов она щелкнула пальцами, глядя в глаза председателю, и вышла, даже не попрощавшись. Подошла к застывшей Лиле, щелкнула пальцами перед ее носом и сказала. — Что это ты стоишь, как истукан? — Усё, дорогая кукла, пиши заявление об увольнении. Гена тебя увольнять будет, иначе такой ужас тебя ждет, что ты и не поверишь. После этих слов она вышла, держа в руках пакет с хлебом. Ей было все это неприятно. Был нормальный же парень. Так на тебе, так измениться за три года. Вот что власть делает с человеком. Нужно бы сделать так, чтобы больше срока ни на одном посту никто не сидел. Иначе беда. Забывают, что это их народ выбрал. Ну, гулять Гена не сможет, догулялся. А вот как поступить со средствами? Ну, если ничего не пустит на людей, на участок. Придется снова ей вмешаться. Столько одиноких людей в трех поселениях, столько проблем разных. Она собиралась в магазине покупать не только хлеб, но сейчас было не до этого. Спешила домой. Нужно было посмотреть, что предпримет Гена. Хотелось надеяться, что она донесла до него мысль. А к Гене постучала Лиля с листочком бумаги. Там с ошибками было написано заявление об увольнении. Ведь училась в школе Лиля через пень-колоду. Да, молодец. — Давай подпишу, и завтра уже не выходи. Как ты понимаешь, зарплату за эту неделю я тебе уже выплатил авансом, поэтому уже чтобы завтра тебя здесь не было. Глотая слезы, Лиля кивнула. — Да, подарками ее Гена завалил. А Гена думал, где взять деньги на социальные вопросы села. Нужно было посоветоваться с бухгалтером и что-то делать.